ЧАСТЬ 1. Чёрные ПЯТНА ИСТОРИИ В это невозможно поверить, но Соединенные Штаты Америки могут прекратить своё существование и расколоться на несколько независимых государств. Петицию о выходе своих штатов из состава страны подписали более 100 тысяч человек, и эта цифра продолжает стремительно расти. И это не фантазии. С требованиями предоставить независимость выступили жители уже 20 штатов. Техас, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Северная и Южная Каролина, Алабама, Джорджия, Флорида, Индиана. Выходы из состава единого американского государства требуют граждане Мичигана и Теннесси, Луизианы и Кентукки, Арканзаса и Колорадо. Не хотят жить в счастливой и благополучной Америке жители Северной Дакоты, Орегона, Миссисипи, Миссури и Монтаны. Неужели американцы не хотят жить в единой стране? Неужели это мощное государство, гражданином которого мечтает быть едва ли не каждый житель планеты, на самом деле может прекратить свое существование? Поверить в это трудно, но получается, что так. Невероятно, но по количеству подписей с требованиями выйти из состава Единой Америки лидирует Техас, один из самых больших и экономически развитых штатов. Принято считать, что Соединенные Штаты Америки – самая мощная, самая богатая и самая благополучная страна в мире. Но мало кто знает, вопрос распада этой страны возник не вчера. Так что же, гудбай, Единая Америка? Вот вам факты, о которых мы почти не знаем. В свободной продаже уже давно находится не совсем обычная карта. На ней вместо традиционных 50 штатов на территории США обозначены несколько новых независимых государств. Калифорнийские штаты, Центральная Североамериканская Республика, Атлантическая Америка и Техасская Республика. Неужели это возможно? Может быть, это просто сувенир для иностранцев, которые не любят Америку? Совсем нет. Она для внутреннего пользования. Политологи давно не скрывают. Первым Единую Америку действительно может покинуть Техас. Мало кто, по крайней мере в России, знает, что оказывается этот край давно и последовательно выступает за создание собственного государства, причем законным путем. Вот что говорил губернатор штата Техас Рик Перри. «Техас – уникальное место. Когда в 1845 году мы присоединились к Союзу, Одним из главных вопросов было, сможем ли мы отделиться, если захотим это сделать. Можете себе представить, чтобы такое заявил какой-нибудь губернатор в российской глубинке? Не в смысле проблем, которые он неизбежно нажил бы с Кремлем, а в смысле реакции жителей. Краснодарцы или, например, воронежцы сразу бы повертели пальцем у виска и конец такому губернатору. А вот для жителей Техаса тема независимости абсолютно практического свойства. Более того, свою кандидатуру на пост первого президента независимого Техаса готов был выдвинуть известный актер Чак Норрис. Но почему техасцы хотят стать жителями независимого государства? Оказывается, все просто. В Америке 48 штатов, то есть абсолютное большинство, имеют дефицит бюджета. У нефтяного Техаса экономических проблем нет. Мало того, он платит самые высокие налоги. Другими словами, получается, что Техас кормит почти всю Америку. Именно поэтому техасцы хотят отделиться от США. Ведь тогда им не нужно будет перечислять средства в федеральный бюджет. Как только Техас станет независимым, у него появятся все шансы жить богаче и свободнее. Зачем кормить тех, кто в силу многих причин на земле Техасской не вызывает никакой симпатии? Такой позиции придерживается Джастин Ирвин, индейец племени Лакота, бывший гражданин США. 14 колоний в свое время отделились от Британии и создали новую страну. Отделение – это по-настоящему американский принцип. Это ключевой момент, который определяет, живем мы в свободном обществе или нет. Федеральное правительство терроризирует южные штаты, которые должны отдавать около 90% своего благосостояния центру, и вопрос обретения независимости стоит очень остро. Но если бы дело было только в одном Техасе. Еще один штат, который, по мнению экспертов, одним из первых покинет разваливающиеся Соединенные Штаты Америки, это Солнечная Калифорния. Мало кто в России знает, что в одном из городов этого штата, Сан-Франциско, 53% населения составляют китайцы. Более того, под влиянием Китая находится не только Сан-Франциско, а почти все Тихоокеанское побережье. Даже губернатором штата Вашингтон до 2005 года был китаец. Именно при нем столицу штата, город Олимпия, стали называть воротами китайской иммиграции в США. Десятки миллионов жителей Поднебесной в те годы обосновались в Соединенных Штатах Америки. Но скажите, зачем китайцам, которые нигде и никогда не ассимилируются с остальными национальностями, живут своей общиной и при этом имеют в руках огромные капиталы, остальная Америка? Краснокожая, бледнолицая, афроамериканская? Зачем? Китайцы не тот народ, который готов платить за других. Именно поэтому, по мнению многих экспертов, этот штат, как только уйдет, например, Техас, станет следующим кандидатом на отделение от основной Америки. Похожим образом обстоят дела и на юге Америки. Однако здесь преобладают уже мексиканцы. В Нью-Мексико испанский язык уже почти стал государственным. Мексиканцы, как известно, это потомки коренных жителей, которые за века перемешались с другими национальностями. Потомки тех самых индейцев, которых бледнолицей после Христофора Колумба жгли каленым железом. Историческая память не позволяет им любить Белый Запад в принципе. Много лет финансовые вливания поддерживали этот американский роман без любви. Однако, по мнению экспертов, если разразится еще один кризис, и Соединенные Штаты Америки будут не в состоянии кормить этот регион, Нью-Мексико уйдет без сожаления, при этом громко хлопнув дверью. Сегодня знаменитые индейцы Апачи, когда-то представители самого многочисленного и древнего народа Америки, зарабатывают себе на хлеб песнями и танцами на потеху туристам. Отъехав немного вглубь континента, можно увидеть чероки потомков другого, некогда могущественного индейского народа. Как и апачи, чтобы не умереть от голода, они устраивают потешные представления и продают простенькие поделки из дерева, кожи, тесьмы. Проехав еще немного, можно встретить Каманчий. Их предки бесстрашные и мужественные бойцы. Еще 200 лет назад это племя считалось самым продвинутым на всем континенте. У него развивалась наука и медицина, какой не было даже в Европе. Однако представители и этого индейского племени не сумели вписаться в американскую жизнь. Сегодня единственным источником доходов для них, как и для большинства индейцев Америки, являются костюмированные представления на улицах небольших городов. Мало кто знает, а уж в Америке тем более, что в самой демократической и благополучной стране на планете индейцы в среднем едва доживают до 45 лет. Меньше живут только в таких странах Африки, как Замбия и Мозамбик. Именно поэтому многие защитники прав человека открыто заявляют, то, что в США происходит с индейцами, нельзя назвать иначе, как геноцид. Кстати, об исторической памяти тех, кто когда-то в доколумбовую эпоху населял Америку. Принято считать, что когда европейцы высадились на американском континенте, Они столкнулись с племенами кровожадных дикарей, которые не знали даже колеса, ходили с перьями на голове и при каждом удобном случае сдирали скальпы с доверчивых гостей из Европы. Ну, те и обходились с ними, соответственно. Но как было на самом деле? На самом деле, как сегодня выясняется, на американском континенте существовало несколько могущественных и самобытных цивилизаций, которые во многих областях даже превосходили европейскую. Просто память об этом в течение столетий старательно вытравливалась из сознания европейцев. В противном случае, как оправдать те ужасы, которые творили первые белые американцы на чужой и не принадлежащей им земле? Древний город Чечен-Ица расположен на полуострове Юкатан в Мексике и является одним из самых посещаемых туристических мест в стране. Здесь на площади всего в несколько квадратных километров стоит больше десятка архитектурных памятников древности. Главное здание города – пирамида Кукулькана. Ее высота – 24 метра. По всем четырем сторонам пирамиды расположены лестницы, которые ведут на вершину. Каждая из них имеет 91 ступень – И если их сложить и добавить еще верхнюю ступень пирамиды, то есть усеченную вершину, получится 365 ступеней. Ровно столько же, сколько дней в году. Мало того, в дни осеннего и весеннего равноденствия Солнце так освещает западную лестницу, что свет и тень рисуют изображение семи треугольников. Вместе они складываются в змею. И когда солнце перемещается по небу, создается ощущение, что она ползет вверх. Но и это еще не все. Пирамида Кукулькана построена без использования скрепляющего материала, а камни в ней так плотно прижаты друг к другу, что между ними не пройдет и тонкое лезвие. Даже сегодня, чтобы построить нечто подобное, архитекторам пришлось бы возиться с графиками и чертежами не один день. А ведь это древнее сооружение было построено индейцами племени Майя еще в VII веке, тогда, когда даже не существовало большинства европейских государств. Каждое здание в древнем городе Майя – настоящий шедевр архитектуры. Самое сложное строение в городе – Эль-Караколь, что в переводе означает «улитка». Окна Эль-Караколь указывают на четыре стороны света – В дни весеннего и осеннего равноденствия лучи заходящего солнца попадают в них и освещают здания изнутри. Мало того, в крыше и стенах Эль-Караколь проделаны отверстия, которые открывают вид на небо и позволяют следить за перемещением планет, звезд и комет. Получается, что еще в VII веке индейцы знали много об астрономии и для того, чтобы ее развивать, строили специальные обсерватории – О том, что индейцы прекрасно разбирались в астрономии, говорит хотя бы тот факт, что им удалось создать самый точный астрономический календарь. Он гораздо точнее современного и предсказывает все космические события на полторы тысячи лет вперед. Ученые уже подсчитали, чтобы создать такой календарь, индейцы должны были наблюдать за небом не меньше десяти тысяч лет. Индейцев нередко считают малоразвитыми, почти дикими племенами. Главный аргумент – индейцы не смогли изобрести колеса. Но в том-то и дело, что колесо им было просто не нужно. Эта цивилизация шла своим, ни на кого не похожим путем. Мало кто знает, что первыми бумагу придумали не китайцы, а именно индейцы. На целую тысячу лет раньше они начали делать тонкие листки для письма, вырабатывая их из коры растений. Мало того, именно отсталые, на взгляд некоторых современных историков, индейцы первыми придумали асфальтировать дороги. Когда просвещенная Европа по уши утопала в грязи, они много веков специальными катками укатывали утрамбованный известняк, превращая американское бездорожье в прообраз современных шоссейных трасс. Кстати, в американской глубинке этот способ, придуманный еще индейцами, используют до сих пор. У индейцев европейцы позаимствовали некоторые навыки обработки кости, базальта, известняка, из которых те делали предметы искусства поразительно тонкой работы. Ну и, конечно же, хирургия. Никто в Европе не умел так провести трепанацию черепа. И уж тем более в средневековой Европе не было стоматологов. А у индейцев в это время стоматология уже была. Они первыми научились подпиливать зубы и инкрустировать туда драгоценные камни. Более того, из археологических раскопок известно, что майя, например, умели изготавливать зубные протезы, даже полноценные мосты, чего в Старом Свете не делал в то время никто. Но все это, увы, осталось в далеком и безвозвратном прошлом. Ацтеки и инки, команчи и чироки… Те самые дети богов, населявшие континенты Северная и Южная Америка и оставившие в наследство потомкам настолько совершенные памятники неизвестной нам культуры, что мы порой принимаем их за результат работы инопланетян, сегодня находятся на грани физического вымирания. Пайн Ридж, столица Индейской резервации, которая находится в штате Южная Дакота. Здесь нет знакомых нам по голливудским фильмам зеленых лужаек и аккуратненьких особнячков. Только старые разбитые трейлеры и фанерные покосившиеся дома, где вместо центрального отопления печки-буржуйки. Центральной канализации и водопровода в столице Индейской резервации нет. Вместо этого туалет во дворе и старый колодец. Зато есть больница и школа, правда, находятся они в десяти километрах, и добраться до них можно только пешком, ведь общественный транспорт здесь тоже не ходит. Сами индейцы считают, что в столице их резервации можно хоть как-то жить. В городках поменьше, их соплеменники вообще больше похожи на пещерных людей. Свидетельствует Джастин Ирвин, индейец племени Лакота, бывший гражданин США. Достаточно приехать в любую резервацию. Вы там увидите трейлеры, крыши которых удерживаются автомобильными покрышками. Знаете почему? Потому что до ближайшего места работы больше 120 миль. Машины у вас нет. А если и есть, то на ней с трудом можно передвигаться по резервации. Дороги отвратительные, погода отвратительная. Чистокровный индейец Джастин Ирвин жил в резервации Пайн Ридж. Он отказался от американского гражданства и предпочел жизнь в резервации, покосившейся домик в глуши Владимирской области. Резервация Пайн-Ридж, откуда уехал Джастин, одна из самых крупных на территории США. В ней проживают почти 30 тысяч индейцев, но с каждым годом их становится меньше. Просто потому, что смертность здесь в пять раз выше, чем в целом по стране. По статистике, каждый десятый индеец здесь умирает от голода, ведь почти все они живут за чертой бедности. Все они оказались чужими на своей родной земле. Но как же гордые индейцы докатились до жизни такой? Вряд ли белый американец сможет ответить вам на этот вопрос. В лучшем случае скажет заученную фразу о том, что Америка – это страна равных возможностей. Но насколько равных? Чтобы понять, какие возможности Америка предоставила коренным и законным жителям этой земли, вернемся в прошлое. Принято считать, что концлагеря – это изобретение Гитлера, но мало кто знает, что первыми концлагеря придумали англичане. Еще в конце XIX века во время Англобурской войны, которая шла на территории современной ЮАР, Английские военные сгоняли женщин, стариков и детей в неотапливаемые бараки, обнесенные колючей проволокой. Несчастных частенько забывали кормить и лечить, в результате чего они погибали. Как погибла восьмилетняя бурская девочка Лиза Ванзил? Она погибла в английском концлагере от истощения, очень похоже на то, что происходило в Бухенвальде. Надо ли после этого говорить, что англичане, которые начали колонизировать Северную Америку, уже имели большой опыт по уничтожению беззащитного населения? И этот опыт был применен на индейцах. Первое, что стали делать незваные гости из Европы, сгонять коренных жителей в концлагеря. Правда, назывались они уже по-другому – резервациями. Их обносили колючей проволокой, а охранниками туда назначали бывших тюремных надзирателей. Поначалу, для того, чтобы освоить земли, молодое правительство США просто обманывало индейцев, подписывая с ними невыгодные договоры. Например, в 1843 году индейцами племени Чироки был подписан договор, согласно которому они продали властям 8 миллионов акров земли по 50 центов за акр. Об этом мало кто знает, но сразу после покупки эти же земли местные власти стали «распродавать», по 30 тысяч долларов за акр, то есть в 60 тысяч раз дороже. Такие невыгодные сделки индейцы заключали потому, что мало разбирались в европейских ценах на землю, а европейские деньги для них были вообще непонятны. Кроме того, перед подписанием документов их щедро угощали спиртными напитками. Позже историки назовут эти сделки договорами виски. Индейцы не были пьяницами, У индейцев, как и у монголов и чукчи, фермент, расщепляющий алкоголь в организме, просто отсутствует. Спиртные напитки для этих народностей губительны, и до прихода европейцев индейцы не знали, что такое алкоголь. В каком-то смысле алкоголь новые хозяева Америки использовали как биологическое оружие. Тысячи индейцев, не понимая губительности напитка, который легко употребляли европейцы, быстро спивались. Индейцев, которые отказывались от огненной воды и не подписывали нужные документы, американцы выселяли силой. А чтобы они не вернулись назад, их жилища сжигали. В Америке никто не отрицает эти факты, но считается дурным тоном лишний раз напоминать о том, что путь Соединенных Штатов Америки к благополучию и процветанию щедро полит кровью ни в чем не повинных коренных жителей этой земли, несчастных индейцев. Страшные следы не стирает даже время. Трасса Индиана-Канзас. Именно по этому пути 180 лет назад шло племя Потаватоми, которое выселили с плодородных земель Индианы. До нового места жительства сумели добраться не все. Большая часть по дороге погибла. Теперь эта трасса называется Дорогой Смерти. Таких дорог смерти, путей страдания и троп слез в США наберется больше десятка. Ведь все индейские племена были изгнаны со своих земель, а многие их представители физически уничтожены. На этом историю несчастных индейцев, которых согнали с родных земель и отправили на пустоши за Миссисипи, можно было бы и закончить, но... Однажды новые американцы прознали, что земли, которые отдали индейцам, тоже могут быть плодородными. Тут-то и проявилась главная черта еще не до конца сформировавшейся нации – делать деньги, не теряя ни минуты. Переселять индейцев еще раз – дело хлопотное и затратное. Поэтому, чтобы освободить нужные земли, интеллигентные джентльмены, сведомо отцов нации, решили индейцев травить. Документы свидетельствуют, что в 1861 году американские военные в одной из индейских деревень засыпали во все колодцы Стрихнин. Погибло больше тысячи индейских семей. В XIX веке предприимчивые американцы пытались избавиться от индейцев всеми возможными способами. К выселенным со своих земель коренным жителям Америки приезжали от правительства, как сейчас бы это назвали, гуманитарные миссии – и дарили теплые вещи и одеяла. После приезда таких миссий, как правило, все племя вымирало в полном составе, и нужные земли быстро освобождались, потому что одеяла были заражены тифом или холерой. Вот такая демократия на заре американских времен. Индийское племя Сиу во главе с вождем отказалось покинуть собственные жилища. Огненную воду индейцы не пили, бумажки подписывать не хотели. Хотели индейцы одного, чтобы их просто не трогали. Тогда отцы новоамериканской нации решили не церемониться и отправили войска. Индейцев, не стесняясь, расстреляли в упор и фотографировались возле трупов. Спустя пару веков уже другие крепкие американские парни будут также позировать у братских могил. Только вместо трупов индийцев будут трупы афганцев, или иракцев, или ливийцев. Время изменилось, но способы защиты американских интересов, как видим, остались те же. А мы гадаем, откуда у американцев такое маниакальное стремление, чуть что, сразу посылать войска, бомбить города, казнить лидеров. Ничего удивительного. Всего лишь историческая память, согласно которой сильному можно все. Пару столетий назад новые американцы еще не успели сформулировать свое главное предназначение – нести народам мира свободу и демократию. Иначе убийства индейцев еще тогда назвали бы гуманитарной миссией, когда маленький беззащитный народ хотят спасти от деспота и тирана, например, от авторитарной власти вождей и старейшин. Впрочем, уже тогда отцы американской нации поняли, что освобождать понравившиеся земли от неправильных народов, каковыми, конечно, были индейцы, лучше гуманно. В 1830-е годы правительство США придумало то, что сегодня эффектно называется словом «санкции». Индейцев XX века – Ирак, Ливию, Иран – в наше время душат экономически. С индейцами и американцами поступали примерно так же, только с поправкой на время. В тот период главной пищей для индейцев было мясо бизонов, которые в изобилии водились в прериях до Колумбовой Америки. Чтобы задушить индейцев цивилизованно, правительство США выделило огромные средства из федерального бюджета на отстрел этих мирных животных. Охотникам платили за каждого убитого бизона большие деньги. В результате бизоны попали в Красную книгу а индейцы, для которых бизоны были главной пищей, умирали от голода. Но стреляли не только по бизонам. В 60-е годы XIX века, когда в царской России отменили крепостное право, в Америке, которая уже знала, что такое выборы президента, открылась настоящая охота на индейцев. На них устраивали облавы и отстреливали как диких животных. Причем это не только не считалось преступлением, Это вознаграждалось. Мало кто знает, но властями США в те годы был даже утвержден специальный прайс-лист на убийство людей индейской национальности. За каждого убитого индейца в Северной Калифорнии, например, положено было вознаграждение 5 долларов. Это в кино краснокожие охотятся за скальпами бледнолицых. В жизни все было наоборот. Как свидетельствуют документы того времени, чтобы подтвердить факт смерти индейца, нужно было снять с него скальп и предъявить его при выдаче денег. Причем убийство взрослого мужчины-индейца с на перевес можно было бы хоть как-то оправдать борьбой с бандитизмом. Но ужас этой бойни заключался в том, что скальп индейской женщины стоил в несколько раз дороже. Для белых джентльменов это был неплохой способ подзаработать. В те годы в Америке создавались целые отряды индейских ликвидаторов. Они нападали на индейские поселения и вырезали людей. Женщин, детей, стариков. Всех. Одним таким набегом можно было заработать несколько сотен долларов. Были и более изощренные методы уничтожения индейцев. Их заражали болезнями, лечить которые индейцы не умели. Просто потому, что об этих заболеваниях они ничего не знали. Долгое время считалось, что за время колонизации на территории США погибло 150 тысяч индейцев. Эту цифру назвали сами американские историки. Но несколько лет назад разгорелся громкий скандал. Европейские правозащитники порылись в архивах, проверили все документы и выяснили невероятную вещь. До колонизации в Северной Америке проживал не миллион индейцев, как считалось раньше, а 15 миллионов. Около 400 разных племен, от которых осталось всего пара десятков. Сегодня об этих черных пятнах истории в Америке не принято вспоминать. Индейцев, правда, не отстреливают на улицах, как раньше, но жизнь коренных жителей трудно назвать благополучной. Чернокожая глубинка Южных Штатов тоже мало напоминает образцы голливудской политкорректности. О том, как на самом деле обстоит дело с дружбой народов в Америке, красноречиво свидетельствовал предвыборный ролик чернокожего Барака Обамы. Чтобы привлечь на свою сторону белое население Южных Штатов, пиарщики Обамы придумали сюжет, в котором на вопрос журналиста, за кого он будет голосовать, белый плантатор пренебрежительно отвечает «В этот раз за нигера!» Как вы понимаете, даже в президентском кресле Обама все равно оставался человеком второго сорта. Такая она, неизвестная Америка. Об этом мало кто знает, но в Америке, которая считается самой демократической страной на планете, иногда случается так, что президентом становится тот, за кого избиратели даже не отдавали свои голоса. Например, в 2000 году, когда на пост президента метили Джордж Буш-младший и Альберт Гор, выяснилось, что большая часть населения проголосовала за Гора. Несмотря на это, главой государства стал его оппонент, Джордж Буш. Как же такое возможно? Эксперты объясняют это сложной двухступенчатой системой выборов. Другими словами, граждане не сами отдают свой голос за понравившегося претендента, а выбирают так называемого «выборщика», человека, который впоследствии проголосует за них. Америка мощная и великая страна, это правда. Но черные пятна ее истории не закрасят ни время, ни деньги. Мрак ее истории абсолютно уникален. Потому что ни одно государство мира не пролило столько крови и не проявило столько бессмысленной жестокости на том простом основании, что белые господа, знающие толк в хорошем виске и в хорошем бизнесе, это люди первого сорта, а миллионы индейцев и негров, о которых речь пойдет позже, второго. Поэтому их можно было и обманывать, и убивать, и вообще отказывать в праве на существование. Справедливости ради, надо сказать, что два века назад воевала и захватывала новые земли не только Америка. Россия воевала в Азии, Франция в Испании, Германия во Франции. Воевали и мирились все и со всеми. Но узаконенное зверство и война не на подчинение слабого, а на полное его истребление – это ноу-хау исключительно американской истории. Голливуд прикладывает титанические усилия, чтобы показать, как дружно живется в большой американской семье. Здесь в кино напарником белого полицейского обязательно будет чернокожий. Здесь на экране обязательно смешанные семьи, цветные дети. Мир, дружба и национальная терпимость царят и на американском телевидении. Американское законодательство – одно из самых жестких в мире по отношению к ущемлению национального достоинства. Здесь заодно только слово «негр» или «черный» можно схлопотать наказание. Правильно говорить – афроамериканец. Но мало кто из тех, кто никогда не был в Америке, догадывается о том, что Америка на экране и Америка настоящая – совершенно разные вещи. Знаменитый китайский квартал Нью-Йорка – Чайна-таун. Здесь живут только китайцы. Надписи на китайском языке – разговоры тоже только на нем. Никто не запрещает селиться здесь американцам другой национальности, чернокожим или белым. Но никому это и в голову не придет. А в районе Брайтон-Бич живут только выходцы из бывшего Советского Союза. Есть еще один район, в который ни те, ни другие стараются не заглядывать. Это Гарлем, квартал, где живут только чернокожие. Человеку, который первый раз попадает в Нью-Йорк, трудно объяснить, почему в центре этого великого города ты вдруг как будто оказываешься в другом мире. На улицах только чернокожие, полицейские, продавцы, дети, старики, все. Ни одного европейца или китайца. Более того, общественный транспорт, маршрут которого пролегает через этот район, следует здесь без остановок, как будто в этом районе чума. Почему? Местные пожимают плечами. Это черный район. Разве непонятно? Америка – прекрасная страна, но она не имеет никакого отношения к нашим представлениям о ней. Здесь каждая нация живет сама по себе. Здесь белые женятся на белых, чернокожие на чернокожих, китайцы на китаянках. И никак по-другому. Здесь темнокожие американцы живут сами по себе. И туда никогда не сунется ни один белый американец. Мало того, как только темнокожие американцы начинают стекаться в какой-нибудь город или район, белые американцы оттуда просто уходят, несмотря на свободу, равенство, братство. Именно такая история приключилась с Детройтом. Центральный вокзал, как будто после бомбежки, когда-то красивые домики теперь стоят с потрескавшейся штукатуркой, совсем без окон и дверей. Школы и больницы без вывесок, никогда не зажигающиеся, покосившиеся фонари и мусор, который повсюду, даже на центральных улицах и площадях. Именно так выглядит Детройт. Когда-то крупный промышленный город. Еще лет 30 назад именно здесь сходили с конвейеров почти все американские автомобили: Ford, Chrysler, Pontiac, Теперь здесь не осталось практически ничего. Почему же так получилось? Может, здесь бушевала стихия, пронёсся ураган, случилось наводнение или сильное землетрясение? А может, просто все заводы закрылись, поэтому город стал медленно вымирать? Как ни парадоксально это звучит, но в стране, где за одно слово «черный» по отношению к афроамериканцу могут упечь за решётку, Белые, как и много столетий назад, не желают жить рядом с ними. В 1950 году правительство США запустило программу по заселению города чернокожими гражданами. После этого белокожие граждане начали из города уезжать. И через несколько десятилетий город в прямом смысле слова практически опустел. Южная окраина Чикаго. Кабрини-Грин. Здесь тоже живут только афроамериканцы, ведь этот квартал изначально был создан для них. Сегодня здесь процветают наркомания и разбой. Даже чикагские таксисты отказываются ехать в этот район. Не останавливает даже то, что местная мэрия лишает за подобные отказы лицензий. Почему не едут чикагские таксисты? Ответ прост. В этот опасный район, где живут почти одни афроамериканцы, даже полиция старается не заезжать. Вообще районы чернокожих для белых американцев как будто табу. Никогда, ни при каких условиях они стараются туда не попадать. В это трудно поверить, но еще сравнительно недавно, в 50-е годы, в тот период, когда США особенно активно критиковали Советский Союз за нарушение прав человека, в самой Америке общество было официально разделено на касты. Даже в общественном транспорте существовали места только для белых и только для цветных. Попробуй, сядь не на свое место и отведай, что такое американское правосудие. Темнокожие, латиносы, метисы, индейцы, китайцы – все они должны были сидеть в хвосте автобуса на местах с табличками «только для цветных клиентов». О ресторанах, кафе, гостиницах, прачечных, в которых стояли специальные стиральные машины для белья небелых американцев, В Школах, университетах, не стоит и говорить, темнокожих туда попросту не пускали. Вы только представьте, во второй половине 20 века в самой свободной и демократической стране официально, на законодательном уровне, было закреплено существование людей второго сорта, которые не имели права даже присесть на стул без таблички». Весь мир знает и ужасается тому, как в Германии шестиконечной звездой метили евреев. Но кто помнит о том, как это было в Америке? Америка – великая страна. Но в ее истории это было. Таблички для небелых американцев в общественном транспорте отменили не так уж давно. Произошло это в 1954 году. Случилось так, что одна темнокожая женщина по имени Роза Паркс Возвращаясь с работы, уселась в автобусе на место для белого человека. Более того, она совершила неслыханный поступок, немолодая женщина отказалась уступить место белому мужчине, тоже американцу. Можете ли вы представить себе ситуацию? То же самое только у нас. Москва, метро, станция ВДНХ, 1955 год. В вагоне у двери табличка «Допростят да меня граждане бывшего Союза». Места только для грузин, таджиков и армян. И садиться можно только на эти, на другие нельзя. Согласитесь, в нашей не самой свободной стране такое не приснилось бы в самом кошмарном сне. То ли дело прогрессивная Америка. Тот белоамериканец, которому пожилая негритянка не уступила место, возмутился ущемлением своих прав и вызвал полицию. И что вы думаете, как поступило американское правосудие? Женщине за нарушение американского закона дали срок и посадили в тюрьму. Видимо, это было для чернокожего населения последней каплей. Все темнокожее население Алабамы устроило общественному транспорту бойкот. Он длился почти год. Автобусы начали простаивать, а троллейбусы не выходить на маршруты. Им некого было возить. Только тогда в США отменили места для цветных. Заметьте, это было в 1950-е годы, тогда, когда в СССР слова «дружба народов» не были пустым звуком, и люди не разделялись на русских, киргизов, монголов, узбеков и грузин. А начиналось все с колонизации Америки. Когда в 16 веке после нескольких экспедиций Колумба выяснилось, что в новом свете есть огромные, никем не занятые территории, Сочные заливные луга и плодородные земли, туда сразу хлынули тысячи тех, кто мечтал быстро разбогатеть. Правда, оказалось, что все не так-то просто, и на огромных полях и лугах должен кто-то работать. Причем лучше бесплатно. Индейцы на европейцев работать не хотели совсем, и если их пытались заставить силой, они совершали массовые самоубийства, не желая оказаться в рабстве у пришлых людей. Вот тогда-то предприимчивые европейцы и вспомнили про африканский континент. Об этом мало кто знает, но первых темнокожих рабов начали заводить себе португальцы. Еще в 15 веке они привезли в Лиссабон первых темнокожих рабов, которых тут же продали на местном рынке по баснословной цене. Спустя полтора-два столетия работорговля уже была прибыльным бизнесом. Работорговцу надо было совершить всего один рейс, чтобы сказочно разбогатеть. Поразительный, но малоизвестный исторический факт. Три из каждых четырех судов по перевозке рабов принадлежали англичанам, которые везли живой товар в США. И уж совсем неприятный для англичан факт. Город Ливерпуль, откуда вышла знаменитая группа Битлз, вырос за счет доходов от работорговли. А сколько еще в Англии таких городов? Бристоль, Глазго, Дувр, Саундгемптон... Представляете, вся эта торговля людьми происходила в 16-м, 18 веках, в эпоху Гёта, Монтескьё, Руссо, Вольтера и американского о правах. Знаете, что во всей этой истории удивительно? Что ни в Англии, ни в США нет ни одного памятника раскаяния, такого же, какой есть, например, в Берлине жертвам Холокоста. Нет музеев памяти миллионов истребленных индейцев и черных рабов. Зато американцы собираются построить монумент жертвам коммунизма. Удивительно, что никто и ни разу в мире не задумался о том, что нищая, голодная Африка сегодня – это совсем не результат нехватки ума или неправильного экономического планирования. Это не потому, что чернокожее население современной Африки какое-то недоделанное или второсортное. Причина совсем в другом. Давайте только представим. Целых 400 лет Европа ради наживы вывозила из Африки не только сырье, но и миллионы живых, сильных, здоровых людей. Вывозили цвет нации, который в результате погибал на плантациях белых джентльменов, считавших Шекспира и Байрона. В истории Америки, которая полна контрастов, есть еще один удивительный факт. Джордж Вашингтон, самый первый президент США, один из создателей Конституции, человек, заложивший первоосновы самого демократичного и свободного государства, тоже не брезговал рабским трудом. И сегодня в отреставрированном поместье Вашингтона в Маунт-Верноне сохраняется комната для рабов, в которой жили 20 человек. Они работали по 7 дней в неделю от рассвета и до заката – И прав у этих людей, как и у всех остальных американских рабов, не было никаких. Но больше всего удивляет совсем другой факт. Не случись в Америке гражданской войны, когда Север воевал с Югом, темнокожие американцы до сих пор могли бы оставаться в положении рабов. Мало кто знает, но Авраам Линкольн, президент которого чтут как освободителя, Во время гражданской войны издал закон, который освобождал рабов только на оккупированном юге, а на севере, подконтрольные ему территории, где это было сделать проще всего, сохранил рабство. Почему? Да потому что освобождать рабов он совсем не хотел. Ему пришлось это сделать, чтобы выиграть войну. Ведь 3 миллиона освобожденных рабов начали убегать на север, откуда выдачи нет. Многие считают, что именно это, а не полководческие таланты северян, помогли им выиграть гражданскую войну. Впрочем, даже после официальной отмены рабства, чернокожим и индейцам потребовалось немало времени и сил, чтобы хотя бы формально получить те же права, что и белые американцы. Борьба была кровопролитной и долгой. Частью этой борьбы стала деятельность Мартина Лютера Кинга, лидера движения «За гражданские права чернокожих» в США. Вот что он говорил во время своего знаменитого выступления. «У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют». Только недавно стало известно, что Мартин Лютер Кинг был в разработке у ФБР и проходил по секретной программе Cointel Pro. Она была создана специально для ликвидации неугодных политических и общественных деятелей. До сих пор неизвестно, причастны ли к этому ФБР, но 28 марта 1968 года на митинге в поддержку рабочих Кинг был убит пулей неизвестного снайпера. Об этом у нас мало кто знает, а в самой Америке об этом не принято говорить, но в США, стране, которая уже тогда считалась самой передовой и демократической на планете, почти до середины 1950-х годов маленькие темнокожие американцы не имели права ходить в те же школы, в которых учились дети белых. О том, что нравы, которые царят в США, не слишком похожи на демократию, которая к тому времени уже стала американским брендом, Весь мир узнал в 1957 году, когда президент Дуайт Эйзенхауэр вынужден был ввести войска в небольшой городок Литл рок в штате Арканзас. Все началось с того, что в начале учебного года в одной из городских школ пришли девять новых темнокожих учеников. Пускать их в здание школы наотрез отказался сам губернатор штата. Чернокожее население возмутилось – Тогда, по приказу губернатора, школу окружили солдаты национальной гвардии. Приказ – чернокожих детей в школу для белых не пускать. С обиженными родителями поступать по закону, то есть разгонять по домам. Тех, кто возмущается – в тюрьму. Чернокожие дети не могли попасть на занятия почти месяц. Войти в классы им удалось только после вмешательства самого президента, который ввел в город федеральные войска. Почему войска? Потому что против того, чтобы черные дети ходили в школу для белых, был не только губернатор, но и большая часть населения города. Белые американцы грозили убивать любого, кто нарушит святое правило – чернокожим не место в мире для белых американцев. Победа чернокожих детей чуть не обернулась трагедией. Однажды прямо на перемене их попытались линчевать, то есть убить. После этого почти несколько лет темнокожие ученики ходили по коридорам городской школы под присмотром морских пехотинцев США. Вот такой была Америка еще совсем недавно. Университет имени Алкорна находится на юго-западе штата Миссисипи в старинном особняке, который построили негры-рабы. Когда-то в этом вузе могли учиться только белые юноши, но в конце XIX века после Гражданской войны туда разрешили принимать освобожденных темнокожих рабов. С того самого времени белые граждане Америки этот вуз стараются обходить стороной. Еще столетия назад это можно было бы хоть как-то понять, ведь то поколение помнило, как в их домах прислуживали те, кого презрительно называли «дядя Том». И белые просто не желали учиться вместе со своими бывшими рабами. Но и сегодня, когда прошло уже больше ста лет, уже в 21-м, а не в 19 веке, Ни один белый американец в этот вуз ни за что не пойдет. 95% студентов этого университета – потомки все тех же темнокожих рабов. Лишь 5% – это белые. Правда, совсем не граждане Америки. Это студенты из России, Австралии и Европы, которые приехали в этот университет по обмену. И для которых цвет кожи соседа по парте значения не имеет. Нам трудно даже приблизительно представить экономическую и финансовую мощь Америки. Бюджет России и США отличается на несколько нулей. Расходы на оборону, медицину, образование просто несопоставимы. И нация, которая сумела заработать такие деньги для себя и своих детей, без сомнения достойна всяческого уважения. Принято считать, что своим благополучием американцы обязаны только своей предприимчивости и трудолюбию. Это правда, но только правда не вся. Любопытно происхождение этой небывалой финансовой мощи. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит отправиться в 1944 год. Элитный отель Mount Washington находится в курортном местечке штата Нью-Гэмпшир. 1 июля 1944 года сюда съехались представители 44 стран. На повестке дня стоял только один вопрос – какой будет мировая экономика после войны? Об этом мало кто знает, но представители США тогда без стеснения заявили, что теперь, раз в СССР разруха и коммунизм, а в Европе недобитые нацисты и тоже разруха, обеспечивать мировую валюту золотом должна только Америка. Другими словами, они предложили строить послевоенную экономику на базе собственной валюты. Что это означало для других стран? Что доллар для мировой экономики – отныне главные деньги. Что именно в долларовом эквиваленте все страны должны считать свой капитал. Что именно в долларах будет идти международная торговля, и что расплачиваться можно только золотом или долларами, и больше никак. Бреттон-Вудские соглашения привели к тому, что мерилом богатства всех государств становилось не нейтральное золото, как было во все времена, а всего лишь валюта одной из стран, а именно доллар США. Это привело к тому, что все деньги мира разом стали как бы второстепенными. Надо ли говорить, что экономика США начала после этого пухнуть, как на дрожжах? Ларчик открывался просто. Если денег американцам на что-нибудь не хватало, им не обязательно было тратить на это собственное золото. Они просто включали печатный станок и рисовали себе денег столько, сколько нужно. Об этом мало кто знает, но единственным, кто отказался подписать грабительные соглашения о переходе на доллар, был Сталин. Именно после этого СССР превратился в изгоя и империю зла. Против Советского Союза были введены драконовские пошлины и санкции, многие из которых действуют до сих пор. Впрочем, в истории с превращением доллара во всесильную валюту есть один исторический факт. Президент Франции Шарль де Голль, понимая, в какую кабалу американцы ввергли Европу, однажды попытался обменять американские доллары, которыми владела страна, на золото, которое хранилось после войны в Федеральной резервной системе США. Требование было справедливым. Формально любой желающий имел право поменять свои доллары на золото, но фактически, конечно, никто возвращать золото обратно не собирался. Американцы, как сказали бы сегодня, Шарля де Голля интеллигентно послали. И правда, менять золотые слитки на простые бумажки, которые американское казначейство может печатать хоть каждый день, глупо. Однако Деголь американской шутки не понял и по-генеральски уперся. Он заявил, что если американцы не заберут обратно свои доллары и не вернут французское золото, Франция выйдет из НАТО и ликвидирует все американские базы на французской территории. Только тогда США начали нервничать. Несколько месяцев они совещались, торговались по долгам, а потом кое-что все-таки вернули. Кстати, спустя несколько лет то же самое решили проделать и немцы. Они захотели обменять накопленные страной доллары на золотые слитки, хранящиеся в ФРС США. Но не тут-то было. То, что удалось генералу Деголю, у немцев уже не прошло. США просто отказались от своих обязательств по золотому обеспечению доллара, и немцы настаивать не стали. Не просить же им в самом деле защиты у Москвы. Америка – великая страна, но мощь Америки – это не только деньги, которые она умеет зарабатывать лучше других, это еще и своеобразие внешней политики, отточенной до заоблачных высот цинизма. Обратите внимание, именно Америка сбросила на Японию атомные бомбы, хотя в этом не было никакой необходимости. Но сегодня Япония – ближайший союзник США. Более того, по опросам, большая часть молодых японцев сегодня искренне убеждена, что атомные бомбы сбросил Советский Союз. И вряд ли стоит сомневаться, что в качестве захватчика афганской земли в историю войдет тоже Советский Союз, но никак не Америка, которая пролила кровь на этой земле куда больше. Ночь с 10 на 11 марта 2012 года. Провинция Кандагар, Афганистан. Военнослужащий Роберт Бэйлс, вооружившись автоматом, самовольно покидает военную базу и отправляется в деревушку Баланди. Там без всяких причин он устраивает настоящую бойню. Заходит в несколько домов, под дулом автомата выводит оттуда мирных жителей и холоднокровно расстреливает 17 человек, среди которых несколько стариков, 9 детей и 3 женщины. Вскоре предполагаемого убийцу заключили под стражу. Несмотря на протесты со стороны афганского населения, которое хотело, чтобы суд состоялся в Афганистане, преступника доставили в США. Там он заявил, что не помнит, как убил 17 человек и вообще не уверен, что такое могло случиться. Многие эксперты были убеждены, преступник, скорее всего, избежит наказания. Ведь когда следователи попытались разыскать свидетелей страшного преступления, оказалось, что все они почему-то бесследно исчезли. Правда, 23 августа 2013 года суд приговорил Бейлза к пожизненному заключению без права на помилование. Но это можно рассматривать как какой-то хитрый ход со стороны американского правосудия. Подобные случаи с американскими солдатами случаются регулярно. Самый известный из них произошел во Вьетнаме. 16 марта 1968 года Рота солдат и состава 11-й пехотной бригады армии США дотла сожгла на напалмом деревушку Сангми, вместе со всеми жителями. То, что осталось от хижин, солдаты забросали гранатами, а раненых и обожженных детей, женщин и стариков, сбросили в рвы и добили пулеметными очередями. В общей сложности в тот день погибло 500 мирных крестьян. Как и в случае с убийством мирных афганцев, американские военные жестокое преступление поначалу пытались скрыть. Правду весь мир узнал лишь потому, что независимый журналист Сеймур Херш опубликовал снимки, сделанные военным фотографом во время резни в Сангми. В результате из всей роты до суда дошел всего один человек, ее командир, лейтенант Келли. Его приговорили к пожизненному заключению. Но всего через три дня по личному распоряжению президента Никсона его перевели под домашний арест, а через три года он вообще был освобожден и продолжил службу в армии США. На пенсию Келли вышел полковником. В 1960-е годы маленькая страна Лаос оказалась буквально засыпана американскими бомбами. Происходило это потому, что летчики, вылетавшие на бомбардировку Вьетнама, иногда из-за плохой погоды были вынуждены возвращаться на базу. И, чтобы не идти на посадку с опасным грузом, просто сбрасывали его на мирных лаосцев. Дождь из американских бомб в Лаосе продолжался с 1964 по 1972, то есть целых 8 лет. В это трудно поверить, но на мирный Лаос было сброшено больше бомб, чем на фашистскую Германию. Сегодня от этих самых бомб, которые не разорвались в ту пору, в Лаосе каждый год гибнут сотни мирных жителей. Спасая мир, Америка только за последние пару десятков лет успела повоевать в Камбодже, Чили, Никарагуа, Анголе и Гренаде. В декабре 2003 года американские войска разбомбили Ирак и захватили очередного неугодного им диктатора – Саддама Хусейна. Через полгода американцы передали диктатора новым иракским властям. Причем сделано это было только после того, как в Ираке была восстановлена смертная казнь. В ноябре 2006 даже не закончив расследование по делу Саддама Хусейна, Иракский военный суд приговорил его к повешению. Но почему Саддама не отдали под международный трибунал? Эксперты уверены, потому что Саддаму Хусейну было что рассказать. Например, как в конце 1980-х он тайно встречался с министром обороны США Дональдом Рамсфилдом. Что именно после этой встречи он начал получать деньги и оружие на войну с Ираном что американцы продолжали помогать даже тогда, когда Ирак применил бактериологическое оружие в Иране и Курдистане, в результате чего погибли тысячи человек. Принято считать, что американцы наказали Ирак за то, что тот решил захватить Кувейт, который, кстати, исторически был иракской провинцией. Но мало кто знает, что Саддам Хусейн пошел на это только после того, как получил от американского посла неофициальное согласие на присоединение Кувейта. И это не домыслы, существуют свидетельства, которые подтверждают этот факт. То есть, по сути, американцы сами спровоцировали это нападение. Сегодня американцы такую же участь готовят Ирану. А ведь еще недавно Иран ходил в преданных союзниках – Мало кто помнит, но именно США в 1967 году передали Ирану первый ядерный реактор. Тогда при поддержке американского правительства Иран разработал план по строительству 23 ядерных энергоблоков стоимостью в 30 миллиардов долларов. В то время, когда шахом Ирана был свой для американцев человек, вопросов о том, для чего Тегерану два десятка ядерных реакторов у США не возникало. Сегодня те же американцы обвиняют Иран в разработке ядерного оружия и даже не исключают бомбардировку страны, которой сами же и передали технологии. Примечательно, что то же самое правительство США ранее говорило и про Ирак. Иракцы разрабатывают оружие массового поражения, а значит, несут миру угрозу. Правда, бактериологического оружия в очереди Саддама Хусейна тогда так и не нашли. Принято считать, что американское оружие – самое лучшее. По крайней мере, столько, сколько американцы тратят на оборону, не тратит вся Европа вместе взятая. Это правда. Оружие американцы делать умеют, и всегда делают это очень дорого. Но как обстоит дело с новыми перспективными разработками? Эксперты утверждают, что непомерные расходы на оружие будущего – это большой мыльный пузырь, под которым коррупция военных чиновников – которые, впрочем, действуют гораздо изобретательнее своих российских коллег. Вот вам пример. В марте 2012 года Пентагон заявил о создании самой мощной в мире неатомной бомбы ГБУ-57, которая способна уничтожать подземные убежища с толщиной бетонного слоя до 65 метров. Она была сконструирована специально для поражения ядерных объектов Ирана. Однако после испытаний выяснилось, что сокрушительная бомба не в состоянии уничтожить даже слабо защищенные бункеры. Теперь оборонное ведомство просит у Конгресса еще 80 миллионов. На доработку своего детища. Самым многообещающим стал проект многоцелевого разведывательно-ударного вертолета Команч. Он должен был использовать передовые авиационные технологии, уметь скрываться от вражеских ПВО, а на его борту предполагалось размещение целого арсенала сверхсовременного оружия, от лазерной установки до СВЧ-пушки. Однако, потратив более 7 миллиардов долларов, проект закрыли. Оказалось, что уничтожить неуязвимую вертушку можно из любого переносного зенитно-ракетного комплекса, который боевики собирают буквально на коленке. А значит, все дорогущие стелс-технологии, используемые на Команче, просто бесполезные. Еще один проект боевые системы будущего был также закрыт из-за неэффективности, недоработки и дороговизны. В рамках этой программы Пентагон совместно с крупнейшими оружейными корпорациями разрабатывал автономные боевые машины. Например, Робот Сортс, оснащенный пулеметами М249, в труднодоступных и опасных местах должен был помогать американским бойцам. Однако в 2007 году одна из машин из-за сбоя в системе открыла беспорядочный круговой огонь. Она атаковала всех, кто находился рядом, пока не исчерпала весь боезапас в 200 снарядов. Тогда было ранено 9 человек, а 14 получили тяжелые ранения. Несмотря на этот страшный инцидент, Пентагон еще несколько лет продолжал спонсировать боевые системы будущего. На подобные разработки США ежегодно тратят свыше 500 миллиардов долларов, что составляет большую часть бюджета военного ведомства. Однако, по мнению аналитиков, из-за сложных коррупционных схем, которые в армии США вовсе не редкость, и половина инновационных разработок никогда не окажется на вооружении. Американская армия усилиями Голливуда и крупнейших пиар-агентств выглядит в наших глазах как мощная и непобедимая сила. Американский солдат предстаёт в образе эдакого Рэмбо, который и террористов уничтожит, и котёнка из горячего дома вынесет. Однако этот образ мало соответствует действительности, и здесь вопросов больше, чем ответов. Почему, чтобы победить этой сверхсовременной армии, приходится прибегать к жестоким и бесчеловечным методам? Почему так много издевательств и надругательств? Как считают аналитики, это связано с тем, что в рядах американской армии очень много солдат, которые воюют только за паспорт и деньги. Мало кто знает, но в американских вооруженных силах служат не только граждане США. В основном это обычные мигранты из соседних экономически отсталых стран, которые стремятся получить гражданство и хоть какие-то социальные льготы. Кроме того, по американским законам, в армии не запрещено служить страдающим алкоголизмом, наркоманией и даже лицам с криминальным прошлым. Нередко вопрос стоит так – либо в тюрьму, либо в армию. Отсюда такое количество немотивированной жестокости и насилия, которыми сопровождается присутствие американских военных. Именно наличием контрактников из Латинской Америки и других стран и несовершенной системы отбора новобранцев, по мнению экспертов, объясняется и еще одна особенность армии США – невероятная жестокость. Трудно представить, что армия самой демократичной страны в мире применяет на войне настолько бесчеловечные методы. В 2004 году весь мир облетели кадры, на которых видно, как американские военные пытают пленных иракцев в тюрьме Абу Грейб. Солдаты издеваются над заключенными, унижают их и наносят им тяжкие телесные повреждения. Спустя пару минут после этих зверств, американские пехотинцы сфотографировались на фоне изувеченных тел и отправили снимки на порнографический сайт в обмен на доступ к его архивам. Примерно так происходило, когда американские парни фоткались на фоне замученных индейцев. А на другом видео морпехи справляют нужду на тела убитых талибов в Афганистане в 2011 году. Они отпускают грубые шуточки в адрес погибших и радуются, как дети. Это только малая часть информации, просочившейся в прессу. В 2011 году командование вооруженных сил США изъяло у своих солдат более 4000 подобных фотографий. Америка – великая страна. И какие бы скелеты мы ни находили в шкафу американской истории, это их история. И со своими скелетами американцам разбираться самим. Распадется ли Америка и превратится ли она на российский манер в содружество независимых штатов? Еще лет десять назад этот вопрос вызвал бы только усмешку, а сегодня уже никому не смешно. И не только потому, что в затылок дышит Китай, а потому, что наш мир меняется настолько стремительно, что политологи не рискуют делать прогнозы больше, чем на 3-5 лет вперед. Я желаю Америке мира и процветания. Отцам американской нации помнить, что и не такие империи рушились в одночасье. А всем нам как можно реже заблуждаться, глядя на эту удивительную страну.